Глава 49. А, граф, доброе утро! Кивнул без всякого почтения, до зубов вооруженный мужчина знала с налособритай головой, так что один чуб торчал. Слышал, вы решили покончить жизнь самоубийством, лишь бы не выступать против меня на турнире чести. Боюсь отпустить вас на тот свет без сатисфакции не могу. Вы кто вообще? — спросил я, чуть приподняв бровь. «Как же так? Носишься, как угорелый по всей империи, режешь драконов, спасаешь баронесс от тоски, а тебе так пренебрежительно!» — хмыкнул мужчина. «Меня зовут Ионг Зенг Безголовый, и нет, как видите, моя башка на месте, а вот у противников их после встречи не остается. Я глава бастардов, самых отвязных наемников на этой стороне Внутреннего моря». «И что вам нужно, здесь и сейчас?» «Очевидно же, нет?» – улыбнулся вояка. «Хочу вас выпотрошить, как плюшевую куклу. Ну а коли нельзя этого сделать, поучаствовать в вашем массовом убийстве». «И на кой черт мне разрешать вам в этом участвовать? Хотите драки – ждите турнира. Там мы встретимся в полном боевом облачении с дружинами». «Да, слышал, вы получили полусотню голодных оборванцев от какого-то малоизвестного барона. Расклад не изменится. Вы так и так умрете. Так зачем тянуть кота за хвост? Сегодня или через неделю, какая разница?» «Еще раз, что я получу от вашего участия?» «Ладно, ладно, пусть будет такое. Если вы сегодня выживете, я признаю себя проигравшим в турнире заочно». «Что, мало? А вы уверенный парень? Ладно». Я скажу четверть собственного долга. Это 50 золотых. Ну и ребят попрошу скидку сделать для следующего найма. Только в этот раз деньги вперед. Не рановато условия оставите? Что думаете, мастер Красс? Безголовый! Это не ты ли в прошлом золотую рапиру в букоте выиграл? Эту что ли?» Усмехнулся Ионг Зенг, обнажая клинок. «Ну, допустим». «Значит, тоже мастер». Задумчиво проговорил Орк. «Не ниже. Если согласится использовать выбранное вами оружие, то в последней тройке сможет выйти. Добавьте к этому ваш отличный меч прямо сейчас и сможете участвовать. Устроить такой вариант?» Спросил я, прикидывая свои шансы на победу. «Низковаты, конечно, но лучше, чем ничего». «Вы только что подписали себе смертельный приговор, граф!» Ухмыльнулся Виконт, передавая мне ножны. «Согласен. Можем даже контракт заключить со всеми обговоренными условиями. С меня все вот это перечисленное, а с вас снятие всех обвинений в нападении за сегодня. Если переживете, получите весьма ценный приз. Правда, у вас не выйдет». «Не знаю даже. Попытка взять на слабо или просто ваша уверенность в собственных силах, но я согласен». «Стоило договору появиться в житии, как и к зенг выхватил клинок с явным намерением попробовать меня на прочность здесь и сейчас. Однако на его пути возник не менее быстрый крас». «Выбранным его сиятельством клинком», — напомнил Орг. «Не вашим? Или хотите попасть под суд за покушение вне договора?» «Черт!» — выругался раздосадованно Виконт. «Ладно». «Только не говорите, что вы собираетесь взять для испытания деревянные мечи, иначе голову перерубать полчаса придется!» «Я так понимаю, вы хотите меня именно убить?» «Конечно! Умрете вы, граф лишится наследника, а заодно и шансов на возвращение крепости. Пусть и денег не вернет, но вполне достаточная компенсация!» — хохотнул Безголовый. «Вот реально, о чем он говорит? Совсем ему жизнь недорога!» «Как своя, так и чужая». «Граф!» — прервал мои размышления мастер меча. «Ваш выбор?» «Обычные клинки», — ответил я, глядя прямо в глаза Виконту. «Никаких доспехов, как на мне, так и на остальных. Если они захотят выйти из испытания, это полностью их право. Ваше шаманское зелье готово? Тогда дополним к нему эликсир, усиливающий боль». «А еще меня безголовым называют!» Ошарашенно проговорил и Ионг-Зенг. «Вы уверены?» Спросил замявшись Гроас. «Есть риск, что ваше сердце остановится от боли, даже если оружие не нанесет смертельные раны». «Уверен, я хочу получить максимум от испытания. Тем более, что у меня будет отличный меч и достаточно времени, чтобы подготовиться». «Между сменами групп у вас перерыва не будет», осторожно предупредил Крас. «Мы начнем с зеленых новичков. Каждая следующая группа опытнее предыдущей. И закончим, когда последний из мастеров откажется от боя». «Не собираюсь отказываться!» Тут же ухмыльнулся, поправляя Чуб Виконт. «Это будет бой до последней капли крови». «Убивать никого не нужно», — продолжил объяснять правила Орг. «Всем своим я уже объяснил. «Видят опасность для жизни, нужно отходить и не играть в героя. Вы также сможете в любой момент прервать ритуал, достаточно...» «Это не понадобится. Я собираюсь пройти его до конца». «Все в порядке. Если что, можете положиться на меня», — сказал возвышающийся над нами всеми Гроз. «Если будет реальная угроза жизни вашего сиятельства, вмешаюсь, независимо от вашего желания». «Теперь, когда все в курсе происходящего, первая часть!» Крас несколько секунд сомневался, но все же передал странного вида бутылек прову. Магистр жизни откупорил крышку, принюхался с сомнением, лизнул колпачок и, чему-то хмыкнув, перелил его в прозрачную бутылку, где уже плескалась на дне голубоватая жидкость. В результате густое зеленое варево равномерно смешалось с субстанцией. Но вместо того, чтобы принять логичный грязноватый цвет, ярко засветилось изумрудно-зеленым. «Что это?» — спросила с опаской Лиссандра, подошедшая почти к краю трибуны. «Кислота какая-то?» «Гораздо хуже», — хмыкнул Груас. «Это экстраординарное зелье опыта. Столько лет бился над его рецептом, и вот, пожалуйста. Ингредиенты?» «Составляю тайну моего народа», — с нажимом сказал Крас. «Сколько бы вы за них не заплатили, сразу скажу. Нет, не раскрою». «Как скажете», — пожал плечами Морф. «Возьмите, граф. Пить лучше залпом. Запах и вкус у него должен быть, мягко скажем, не самый приятный. Но зато подействуют гарантированно. Это я вам могу обещать». Эффект вначале может вызвать тошноту, рвоту и головокружение, но через 5-10 минут полностью нивелируется. А дальше все зависит от вас. «Спасибо!» — кивнул я, принимая пузырек. Крас уже начал разбивать своих людей на группы. Как ни странно, поделились они почти поровну. Разве что самых зеленых было больше, а мастеров всего двое. Четверо, если причислять к ним самого орка и виконта. Постойте! крикнула, не вмешивающаяся до этого Эва. Граф, до того, как вы выпили эликсир, можно вас на одну секунду? В чем дело? Раздраженно спросил Ионг Зенг. Вы специально затягиваете начало. Я бы хотел сегодня вечером еще успеть отметить победу. Даже если его сиятельство не пройдет испытание это не турнир и не дуэль праздновать вам будет нечего сухо отрезал крас однако и в самом деле стоит приступить пораньше хорошо три минуты попросил я и не дожидаясь согласия поднялся на трибуны где сидели все девушки и некоторые из знакомых безгрешный находился на втором ряду а с ним по соседству развалился в кресле бенган Начальник стражи пристроил у себя на коленях мешок с жареными семечками и начал их лузгать, не дожидаясь начала представления. Не знаю уж, как он здесь оказался, но пришел даже Бахай. Как вечно занятой мастер-кузнец смог выделить на это время, я не знаю, но увидеть его среди зрителей было приятно. Места для высоких гостей тоже оказались заняты. И не кем. Странно, что я раньше не заметил всех учеников Энмиры. Даже Вейшенг с моим названным отцом пришли. По другую сторону от ложи сидели несколько посторонних зевак и барон Вокра. Вот блин, реально, из простого тренировочного дня они решили сделать для себя представление. Придется пройти и поздороваться, выказать уважение. «Только попробуйте подохнуть», — мрачно сказал Хикару. «С того света достану, если Ксиулан погибнет из-за вашей безрассудности, ваше сиятельство!» «Было бы неплохо, так что постарайтесь уж!» «Удачи тебе, торопыга!» — вздохнул мастер. «Опять ты решил все быстрее да лучше сделать? Надеюсь, не только в живых останешься, но и ничего важного не лишишься. И это, хоть на пояс броню одень, гульфик там какой!» «Спасибо за ценный совет. Я подумаю, что можно сделать. Вы тоже хотите что-то сказать, господин Грот?» «Нет, ну что вы?» — улыбнулся главный стражник. «Меня сюда позвали долг и зрелище. Не каждый день видишь, как толпа зеленых новобранцев забивает насмерть полуголого графа». «Наслаждайтесь!» — буркнул я в ответ. «Нет, а что ему еще сказать? Послать куда подальше? Дела говорят в тысячу раз лучше любого слова. Пробравшись к своим девушкам, по очереди обнялся с каждой. И когда очередь наконец добралась до Эвы, девушка прижалась сильнее, чем того позволяли правила приличия. Но делала она это совершенно с другой целью. «Не отпускай!» – прошептала девушка мне на ухо. «Да я и не собирался!» Угловатая мужицкая фигура превратилась в приятную, напоминающую песочные часы. «Слушай внимательно!» Может, сейчас не время, но... Открой магию жизни, активируй и повторяй про себя слово в слово. Жен Эралсте, Нхенг, Юоу Джити. Сохранить. Получилось? Что-то слишком простое заклинание. Так же шепотом ответил я с сомнением. Что это? Применяй только в крайнем случае, сказала Эва, отступая. Магия усиления не безвредна. «Спасибо», — чмокнул я ее в щечку. «Но, надеюсь, не понадобится». «Намиловались!» — недобро улыбнулся Вейшенг, стоило мне добраться до ложи лордов. «Не хотелось бы лишаться перспективного подмастерья по такой глупости». «В кое-то веки совершенно согласен», — кивнул мрачно Рейнхард. «Какого черта здесь забыл Ионгзенг? У вас же турнир через неделю!» «Приветствую вас, ваша светлость, ваше высочество, ваше сиятельство!» Строго соблюдая этикет, как и советовал старик лорд, произнес я, поклонившись. «Мы договорились снять этот вопрос раньше». Пожал я плечами. «Не объяснять же всем, что таким образом выплачиваю долг рода перед наемниками». «Учитывая, что здесь все собрались, могу ли я узнать, кто был первым и позвал остальных?» Глава 50. «Вы думаете, что каждый из нас не способен держать личную сеть информаторов?» Слегка оскорбленно спросила княжна. «Ни в коем случае, ваша светлость!» Поклонился я императорской крови. «Сейчас мы были не на занятиях, где все вроде равны, но некоторые равнее. Мы в обществе, здесь неисполнение этикета приравнивается к оскорблению». Об этом названный отец меня строго-настрого предупреждал. «Однако такое массовое собрание для меня удивительно. Не каждый день кто-то отправляется на столь изощренное самоубийство», заметила Буланская. «Или вы таким образом хотите избежать позора на танцы со мной, которым планируете открыть бал?» «Прошу прощения, ваша светлость, но сегодня я собираюсь выжить. И не только». «Покажите нам достойное шоу!» — усмехнулся Вейшенк. «Вы это умеете!» «Если вы воспримете это как представление, я, увы, ничего не смогу с этим сделать. Однако затевалось все совершенно не для чего-либо развлечения. А теперь прошу прощения. Если больше сказать нечего, то мне пора идти. А, одна просьба ко всем присутствующим. Независимо от результата, не останавливайте битву что бы ни происходило». «Вы мне должны танец», — настойчиво произнесла княжна. «Не смейте умирать. Если бы я страдал от самомнения, то подумал бы, что вы, ваша светлость, волнуетесь обо мне». Сказал, и только потом понял, что именно. «Ну как так-то? Язык враг мой». Толика теплоты или безразличия в глазах Буланской мгновенно сменилась острейшими иглами. «Разрешите откланяться?» Удерживать меня не стали. Правда, уходя, я поймал заинтересованный и озабоченный взгляд Вейшенга, переводимый с меня на Димонесу, и обратно. Что такого он заметил, что от меня ускользнуло? В словах ли, в движениях, черт их разберет, этих демонов? «Но запомнить нужно, и больше такой фигни не говорить». «Готовы?» — спросил раздраженным голосом Ионг Зенг. «Со всеми попрощались перед смертью?» «Принимал ставки, сколько вы продержитесь?» — спокойно ответил я, и одним движением опустошил светящийся флакон. Прихватило сразу, все мышцы свело судорогой, интерфейс перекосило будто тряпку, Растягиваемую балующимися не в меру детьми. Но уже через несколько секунд все пришло в норму. Прямо перед глазами появились две полупрозрачные надписи, смысл которых я не очень понимал. Эксп X50 и таймер обратного отсчета, идущий незнакомыми цифрами. Но судя по скорости смены последних, у меня в запасе было часов 5. Более чем достаточно. Готовы! — спросил Крас. Воздух надавил на барабанные перепонки, чуть не оглушая. А когда я по дурости кивнул, подтверждая, орг похлопал меня по плечу. Ожгло, будто вместо ладони мне на спину прилетела перчатка с гвоздями. Не просто больно, а чертовски. Только неимоверным усилием воли я умудрился сдержать крик. «Вашу же мать!» Да мне каждый шаг дается так, будто по углям иду. Рукоять отличного длинного меча сжет ладонь от любого усилия. Как я сражаться-то должен в таком состоянии? Впрочем, меня никто уже не спрашивал. Первая группа солдат выстроилась, неумело подняв клинки над головами, в первой базовой стойке быка. Посмотрим, как оно будет. «Кто выйдет за круг, выбывает!» Скомандовал орк отходя в сторону. Свист, означающий старт боя, оглушил. Я пошел на опережение, не дожидаясь, пока противники навалятся всей гурьбой. Все же десяток даже неумелых, но жаждущих прославиться мужчин с оружием в руках — это вполне серьезная опасность. Пятеро отскочили после первого моего нарочито медленного замаха, и легкий клинок очертил правильный полукруг. Вот только когда я захотел вернуть его обратно, от усилия пальцы сжал слишком сильно, в результате чего они мгновенно отдались болью. «Вашу же мать! Что за глупость? Почему мне так больно от элементарных движений? Прикладываю слишком много усилий не туда? Ладно, попробуем по-другому. Меньше лишних движений, плавно вести клинок». Мне даже не удалось схлестнуться ни с одним из зеленых новичков. Они отскакивали от моих замахов, и уже через минуту в круге, очерченном кразом, не осталось никого. Ровно на одно мгновение, потому как сразу восемь бойцов вступили назад и, не став мешкать, атаковали меня со всех сторон. Отразив сразу несколько неумелых атак, я перешел в контратаку, И солдатики, только начавшие проходить обучение, решили не лезть на рожон, отступая. Если бы они только знали, каких усилий мне стоит каждая отбитая их атака. Сколько боли отдается в каждом суставе после отражения чужой силы. Стараясь не повредить кисти, я перестал ставить жесткие блоки, чаще отводя оружие противника в сторону или направляя в землю. Когда я освоил этот нехитрый прием, жить мгновенно стало гораздо проще. Тем паче, что одного за другим я вытеснял противников. Последняя тройка долго бегала от меня, стараясь зайти со спины и вновь ударить сообща. К счастью, у них ничего не вышло, и везение тут было совершенно ни при чем. Просто стоило противнику зазеваться как я наносил оглушающий удар, а последнего просто выпнул из круга. Подавляющее мое преимущество не вызывало никаких вопросов. С семеркой слабо тренированных, как и с шестеркой обычных бойцов, ситуация оставалась аналогичной. Я буквально давил их авторитетом. Впрочем, и сражаясь с ними, я успел подправить собственную технику. Дважды пришлось уворачиваться — И честно признаться, мне это понравилось в разы больше, чем просто отбивать удары. Большинство ударов не требовало никаких сил для парирования. С одним особо ловким поединщиком пришлось даже повозиться. Минуты полторы, не больше. А вот дальше пошли ребята тренированные. Они не отпрыгивали от каждого взмаха не спешили набрасываться в виде меня в удачной позиции и хотя теперь с высоты моего небольшого опыта я видел легкие огрехи в их стиле и обращении с оружием пятеро на одного когда это не зеленые сопляки ситуация совершенно другая отбивать их атаки было в разы сложнее но и я уже к мечу приспособился не размахивая им, словно коротким, и при этом умудряясь совершать широкие резкие взмахи, как двуручникам. Задействуя в атаке не только руку, но и плечо, я сумел удлинить выпад на добрых 20 см. Противники уже не могли рассчитывать исключительно на равную длину оружия. Пока мне везло в отражении и атаке. Нескольких зазевавшихся бойцов мне удалось выпихнуть наружу. Дважды умудрялся в последнее мгновение повернуть клинок плашмя, отправляя противников мощным ударом за границы круга. Последний, посмотрев на товарищей, вышел сам, и я, наконец, оказался против хорошо тренированных опытных бойцов. Пятерка головорезов обступила меня правильным пятиугольником, так, чтобы и не мешать друг другу, и одновременно создать угрозу по всем направлениям. Каждый нападал самостоятельно, но моих навыков отражения хватало с большим трудом. Думать о контратаке в ситуации, когда у тебя перед лицом мелькает клинок врага, дело почти самоубийственное, и я полностью сосредоточился на защите. Мне даже пришлось пропустить пару ударов, которые вышли у врага не особенно удачно. Ушибы мгновенно отзывались болью во всем теле, заставляя сердце замирать. Но полученное от лезвия легшего плашмя синяк лучше, чем снесенная идущим одновременно ударом голова. Хотя, по правде говоря, иногда казалось, что потеря головы мне особо не повредит. Совершенно лишний в организме орган, иначе как бы я вообще тут оказался? Быстро приспосабливаясь к стилю врагов, мне вскоре удалось выявить в битве несколько закономерностей. Достаточно было вывести из боя одного, вначале атаковав двух товарищей с одной стороны, а затем резко перейдя на другую. Как я успел привыкнуть к длинному клинку, понятия не имею, но спустя полчаса он уже лежал в ладони, как влитой. Одним движением кисти я заставлял противника пойти на защиту, которая выгодна была только мне. Одного за другим удалось согнать противников из круга. Когда их осталось всего двое, мне уже не составляло никакого труда отражать атаки. Даже время оглянуться по сторонам нашлось. Всего секунды мне хватило, чтобы оценить тот интерес, с которым на меня с трибуны взирает Вейшенг. Азарт лорда Рейнхарда, сжимающего кулаки после каждой атаки. Напряженные лица девушек, жизнь которых напрямую зависела от моей. И жестокий, удивленный взгляд Виконта Гуо. Бой явно шел не так, как он рассчитывал. «Мы еще здесь!» — Прохрипел боец, пытаясь перейти в контратаку. Но я лишь сделал полуоборот и вытолкнул неудавшегося убийцу плечом. Последний кивнул и вышел сам. Что произошло дальше, я понял не сразу. Их тоже было пятеро, все с мечами от короткого до двуручника. Они ударили слаженно, одновременно, сильно, не оставляя шанса защититься от страшного веса и не давая возможности уклониться. Два клинка я отбросил в сторону, один пропустил над головой, поднырнув другой принял набитую металлом подошву ботинка. Но последний достал меня, не встретив никакого сопротивления. Глубокая рана прошла через бицепс, выпуская наружу потоки крови и мгновенно выключила левую руку. Глава 51. Отмахнувшись мечом, я отскочил на самый край круга. Болтавшаяся плетью рука стала совершенно бесполезна, а боль, идущая от нее, была поистине ни с чем не сравнима. Хоть ложись и прямо здесь подыхай. Но я держался. Помогла ли Хана или хватало моей личной выносливости, не знаю. Главное, я остался на ногах, и прокачанная регенерация уже начала делать свое дело. Кровь перестала идти почти мгновенно. Рана покрылась ярко-зеленой светящейся пленкой. Противники, замершие на мгновение, не то в ожидании, что я сам выйду из круга, не то опасаясь обвинений в нападении на графа, подобрались. Но взглянувший на меня Красс лишь кивнул и приказал продолжать испытание. Будь у меня в руках двуручник, проблем было бы не обобраться. Сейчас же я с легкостью контролировал оружие одним поворотом кисти. Хотя вполне возможно, что и достаточная сила с ловкостью имели не последнее значение. Пора прекращать пытаться вытеснить противников из круга. Захотят жить, уйдут сами. Я же здесь только для одного — выжить. Да, достаточно было сосредоточиться на одном противнике, не забывая отбивать атаки остальных, и я сумел нанести ему колющую рану в плечо сантиметров на 20 ниже, и он упал бы трупом. Но и этого было достаточно, чтобы поединщик тут же выскочил за круг. Остальные, быстро сообразив, что шутки кончились, попытались атаковать одновременно, но справиться с четырьмя было легче, чем с пятью, да и под их школу я уже приспособился, почти предугадывая следующее движение. Еще двое были вынуждены уйти из битвы с ранениями, И тут для меня началась неразбериха. Стоило остаться в кругу двум элитным бойцам, как в него вступил небольшой коренастый дворф с кистенем на длинной цепи. Он был необычен всем и цветом кожи. Вместо сероватой она была почти угольно-черной и совершенно седой бородой и вплетенными в нее чернеными железными цепочками. «Оставаться в кругу!» Скомандовал орк двум оставшимся элитникам. «Мастер Длойн, это не повод выходить! Атакуйте все вместе!» «Вот как! Значит, передо мной мастер! Это все меняет, но в то же время... Ну и черт с ним! Их трое, а не пятеро! Остальные мастера тоже уже встали рядом с кругом, хоть заходить внутрь и не спешили. Почему, интересно? Вот жаль, не поинтересовался правилами более подробно. Что теперь?» Выдавить оставшихся с прошлого круга или заняться мастером? С теми-то хоть и не намного, но проще будет. Он атаковал первым. Один. И это единственное, что меня спасло. Цеп с гулом рассек воздух. Блокировать такую дуру я даже пытаться не стал. Ушел с линии атаки. Но уже в следующее мгновение мне пришлось таки принять стальной шар на клинок. Сталь жалобно зазвенела от усилия, но выдержала. Недаром клинок был отличным. Да и принимал я не на жесткий блок, лишь сбил траекторию полета. Силище, правда, у коренастого было на четверых. Один раз прилетит, сразу труп. Нет, разбитое сердце, созданное Архидемоном Востоком, достаточно эффективно. Но что-то сильно сомневаюсь, что Хана сможет меня спасти, если половина черепушки будет отсутствовать вместе с мозгом. Сосредоточился на отражении атак мастера Кистеня. Мне несколько раз реально повезло. Элитники хоть и включались в битву, но проблем уже не доставляли. Я бы давно ранил их и вывел из боя, если бы не черно-белый ураган со стальной цепью, регулярно вылетающий в меня под совершенно непредсказуемыми углами. Навык, оставшийся у меня от черного стража, в очередной раз спасал, если не жизнь, то ситуацию. Подстроиться под стиль противника не было никакой возможности. Угадать, откуда он ударит в следующую секунду, было практически нереально. Да еще и шар, повинуясь руке Дварфа, мог сменить направление прямо в полете. А потому я принял, на мой взгляд, единственно верное решение — атаковать. Отразить или блокировать атаку мяча цепом – дело невозможное. Только отмахнуться, пытаясь перейти в контратаку. Да и с ловкостью у мастера были явные проблемы. Пару раз его спасали атаки элитников, на которые все равно приходилось отвлекаться. И битва уже затягивалась, когда моя левая рука наконец начала двигаться. Мышца опухла, рана покрылась бурой коркой, но я хотя бы мог двигать рукой, И этого было достаточно. План сложился уже минуту назад. Он был рискованный и основывался на наблюдении, которое я не мог подтвердить. Каждый раз, когда Дварф менял направление атаки, шар запаздывал. На долю секунды, да, но этот момент вполне можно было поймать, если постараться. А уж я очень старался. Получилось не с первого раза. Но даже пропустив момент, я не показал истинные намерения, и в конце концов мне повезло. Совершив ложный выпад и отбросив двух других бойцов, я сделал вид, что собираюсь атаковать с левой стороны. Мастер Длоин тут же перевел удар, сменив его направление, на секунду стальной шар замедлился, и мне этого было достаточно, чтобы поймать цепь левой рукой. Противник тут же рефлекторно дернул оружие на себя, пытаясь отобрать его. С такой силищей у Дварфа и травмированной моей рукой ему это никаких проблем бы не составило. Да только и я не собирался сопротивляться. Наоборот, прыгнул вперед, выставив клинок перед собой. Мастер мгновенно сообразил, что ему грозит встреча со стрием длинного меча, отпустил рукоять цепа и отпрыгнул назад, выходя из круга. Хватит играться! хмыкнул крас, выдергивая за границу элитника. Все разом! Они обступили меня с трех сторон: Орк с двумя короткими мечами, Виконт с длинным и эльф с заплетенными в тугую косу волосами, держащий в руках короткое копье. И атаковали в самом деле одновременно, будто стали единым организмом. Тут-то я и понял, почему в племени орков выживал хорошо, если один из тысячи проходивших ритуал. Если еще под элитных воинов можно было приспособиться, понять их стиль, Если против одного мастера мне повезло найти удачное решение, то против трех у меня просто не было никаких шансов. За одну атаку я сумел отразить только удар эльфа, а разорвав дистанцию с кразом, тут же лишился уха и заработал шрамы, идущий через весь череп. Ион Гзенг наслаждался сражением, не пытаясь убить меня сразу, в отличие от остальных. Он наслаждался каждым нанесенным мне порезом. Остальных это бесило не меньше меня, ведь он не только ослаблял их атаку своими выходками, но и заставлял мой организм буквально взрываться волнами боли. Уже через минуту меня прижали к краю круга. Выдержать атаку сразу трех мастеров я не мог. Это стало очевидно. Не хватало ни ловкости, ни силы, а самое главное — опыта. Прекрасно чувствуя собственное оружие, контролируя направление, силу и гибкость наносимого или отраженного удара, я все равно был не в состоянии с ними соревноваться. Приспособиться под стиль атаки? Совершенно нереально. Он у каждого мастера был свой. Эльф, словно заправский дятел, бил копьем, выбирая наиболее уязвимые точки, и мне приходилось все время тратить на то, чтобы нейтрализовать его удары но и подойти ближе я не мог. Стоило сунуться вперед, и я натыкался на ураган клинков от краза. Два коротких меча будто сливались в единое стальное марево. Даже Ионг Зенг, валяющий дурака, не позволял расслабиться. Все атаки от него были идеально выверены и наносились одним поворотом локтя. Ни одного лишнего движения. Захотел бы он, давно бы убил. Но только еще не наигрался со своей дичью. Ощущение полнейшей беспомощности заставило задуматься о том, чтобы сдаться. Выйти из круга. Я и так уже получил больше, чем достаточно. До мастера мне, как до внутреннего моря пешком. Но азарты, подогреваемые неглубокими ранами злоба, заставляли сопротивляться. Двигаться вперед. А еще у меня был козырь. Понятия не имею, как он подействует, но надеюсь, что последний подарок Эвы окажется полезным. Активировать! Уверен? Спокойно и даже вальяжно спросила Хана. Один раз используешь магию жизни, и обратного пути не будет. Это как пригласить в дом кота. У тебя всего 10 секунд. Да! Крикнул я во всю глотку, не удовлетворившись мысленным ответом, Эльф на секунду замешкался, вздрогнув, а вот Крас и Онгом на крик среагировали почти одинаково. Атаковали. Правда, мне это было уже безразлично. Надери им зад! Хищно улыбнулся призрак, сливаясь со мной. Все тело запылало изнутри адским пламенем. Сердце застучало, как бешеное, гоня кровь по организму. Мышцы налились силой. Кажется, я видел и слышал все вокруг. Время будто замедлилось. Движения противников и мои собственные ощущались в три, может, даже в пять раз медленнее, чем обычно. Я не мог отразить всего, ведь двигался с аналогичной скоростью. Но это было и не нужно. Ведь теперь точно знал, что делать Полшага вперед и влево, пропуская длинный меч и ударяя по эльфийскому копью Увидел противник атаку в шею и, естественно, постарался защититься Но зажатый между двумя мечниками не мог получить достаточно пространства для маневра Древка, которым он заслонился, лопнула от моего клинка, вошедшего почти под 90 градусов Мастер-копья еще не понял, что случилось с его оружием, а я, поднырнув под лезвие Ионга, ударил его снизу вверх на возврате. Не чтобы убить, просто отбросить назад. И это сработало. Боец выгнулся дугой, чтобы не попасть под удар, и отпрыгнул на метр, открывая мне пространство для маневра. Пусть на пару секунд, но и этого хватит для задуманного. «Простите, мастер Красс, но вы слабое звено». О, орк пытался защититься, но мне на все его усилия было совершенно наплевать. Моей силы просто хватило, чтобы пробить двойной поставленный блок одним ударом. Его клинки, да, мне и самому досталось, но сейчас я не ощущал боли, отлетели в стороны и уже через секунду мы остались один на один с зенгом Длинные мечи скрестились в воздухе. Это должна была быть проба силы, начало перед дуэлью, но таймер усиления неумолимо катился к нулю, и я не стал мешкать. — Неумеха! — ухмыльнулся Чубатый. — То ж так бьет! Как был необученным, так и умрешь! Мне было наплевать на его слова. Три секунды. Удар еще и еще один. В одно место. Ты предсказуем! Криво улыбался Ионг Зенг. Неужели больше не? Его дыхание перехватило от очередного столкновения. Ничего не умеешь! Он кичился своим мастерством, своими выдающимися умениями а я брал количеством, ударов, силы, настойчивости. И он просто сломался. Не сам противник, его клинок. Обычная сталь не выдержала постоянных ударов и, жалобно звякнув, длинный меч мастера обломился почти у рукояти. «Хватит!» — крикнул Крас, останавливая кончик моего, теперь уже точно моего меча у горла чубатого наемника. Выругавшись, Ионг сделал шаг назад, и в круге остался только я. А спустя секунду таймер показал четыре нуля, и мир вокруг померк. Колени подкосились, и песок бросился мне навстречу. «Теперь ты мой! Мой!» — хохотала Хана.